Глава седьмая. Поздно вечером раздался звонок мобильника. Звонили с незнакомого номера. Взволнованный женский голос сказал: Люся, здравствуйте, это Ирина Калюжная. Калюжная, Калюжная, я рылась в памяти, но не находила там этой фамилии. Кто? Сентебрина, сестра Юли Лукониной. Почему у вас разные фамилии, удивилась я. «Вы же обе не замужем». «У нас разные отцы», — ответила Ирина. «Мы единоутробные сестры». «Точно! Что-то случилось? С Юлей?» «Юлю арестовали. Обвиняют в убийстве Андрея. Андрей — это наш двоюродный брат, сын родной сестры нашей мамы. На всякий случай», — пояснила она. «К сожалению, я знала, кто такой Андрей. Такое не забудешь. Когда мы с Юлькой обнаружили его тело? Позавчера? Да, точно, позавчера». «Ничего не понимаю, в каком убийстве обвиняют Юльку?» «Мы ведь вместе с ней взломали дверь квартиры, где лежал Андрей. Я давал показания следователю, он записал их в протокол. Юлька даже указала телефон слесаря, который вскрывал замок. Он тоже свидетель?» Рина всхлипнула в трубку. «Сегодня Юлю вызвали на допрос в полицию. Якобы просто уточнить показания. Но из полиции она не вернулась. Я звонила ей, телефон не отвечал. И вот только что ей удалось позвонить». Она сказала, что ее задержали за убийство Андрея и поместили в следственный изолятор. Умоляла помочь. А я понятия не имею, что теперь делать. Соберите ее вещи. Белье, теплую одежду, предметы гигиены, деньги в мелких купюрах, сумку с едой. Посмотрите в интернете, какие продукты можно передать. И завтра отнести. Откуда у меня эти знания? Я же не сидела в следственном изоляторе. Понятия не имею. Жизненный опыт, что ли, сказывается? «Неужели Юлю посадят, и ничего нельзя сделать?» — рыдала в трубку Сентябрина. «Сестра как-то говорила, что ваш муж полицейский, и майор, кажется. Он может помочь?» «Вряд ли. И не муж он вовсе, а жених, к тому же бывший», — честно ответила я. «Что же делать? Нельзя, чтобы Юлю посадили. Она никого не убивала, тем более Андрея. Ясно, что это какая-то ошибка. Но разве менты будут разбираться, им лишь бы дело закрыть?» Я молчала. В некоторых случаях, пожалуй, так оно и есть. «Люся, это из-за вас сестру посадят!» Вдруг жестко сказала Сентябрина. «Вы втравили Юльку в идиотскую аферу с квартирами. Вы должны ей помочь, слышите? Вы просто обязаны вытащить ее из тюрьмы!» «Я сделаю все, что в моих силах, обещаю», сказала я и отключила связь. «Вот только что я могу сделать!» «Я рядовая обывательница. С миром полицейских исследователей меня связывал только Руслан Супроткин. «Мы расстались, и ниточка оборвалась. Я ведь даже никого из его коллег толком не знаю. Руслан не знакомил». Решение напрашивалось само собой. «Надо звонить Руслану». «Да, мне неприятно с ним общаться. Он обошелся со мной по-свински». Но ради подруги я должна задвинуть гордость подальше. Только не сейчас, конечно, звонить, в двенадцатом часу ночи. Иначе этот звонок будет воспринят как крик отчаяния брошенной женщины, которая ищет любой повод, лишь бы напомнить о себе бывшему возлюбленному. Я решила, что позвоню майору Супродкину утром. Да, утром совсем другое дело. Это будет спокойный, исключительно деловой разговор. Ночью я спала плохо. Мне снились мрачные, удушающие сны. Проснулась я с больной головой и сразу же набрала Руслана. Я знала, что он, ранняя пташка, уже должен быть на ногах, но майор не ответил на звонок. Через пять минут я повторила попытку, опять без результата. Я позвонила в третий, четвертый, пятый раз и сама не заметила, как количество моих звонков перевалило за второй десяток. Я не хотела выглядеть в глазах Руслана назойливой истеричкой, однако сейчас дело обстояло именно так. Пока майор меня не заблокировал, я написала ему сообщение. Подругу обвиняют в убийстве. Очень нужна твоя помощь. Руслан тут же перезвонил. Я не могу разговаривать, сухо сказал он. Сейчас скину телефон адвоката по уголовным делам, он поможет. Фамилия его Сидоров. Сидоров, а он точно хороший адвокат. Марк Давидович. «Ну, тогда ладно», — немного успокоилась я. «А ты мог бы разузнать по своим каналам?» «Я больше ничего не могу сделать, извини», — быстро сказал Руслан и отключился. «Не может или не хочет, вот в чем вопрос. Ну, хотя бы теперь у меня есть координаты пронырливого адвоката, который знает все входы и выходы. Появилась надежда, что Юлия Луконина вскоре вернется домой. Этой новостью я обрадовала ее сестру Сентябрину». «Адвокат?» – без особого энтузиазма протянула в трубку Рина. «Ему надо платить, а то у меня денег совсем нет. Похоже, адвоката придется нанять мне». «Ладно, я сама поговорю с адвокатом. Вы уже были в следственном изоляторе? Передали Юле вещи?» «Сейчас поеду», – ответила позевывая Рина. «Соберу сумку и сразу поеду». Она довольно быстро оправилась от шока. Возможно, даже оценила прелести жизни в однушке без сестры. Я набрала адвоката и сразу же отозвался бодрый голос. «Слушаю, а старичок-то тоже ранняя пташка». Я вкратце объяснила Марку Давидовичу суть дела. «Приезжайте в адвокатскую контору, я буду там до полудня. Успеете?» Я заверила, что успею, и адвокат Сидоров продиктовал адрес. Но сначала я решила заглянуть в отдел полиции по району Котловка. Быстро одевшись, я помчалась к метро. «Как зовут капитана Дубченко?» спросила я в бюро пропусков ОВД. «Ну что же вы, надо знать имя следователя, который ведет ваше дело», укорил меня младший лейтенант, выписывая пропуск. «Сергей Александрович». «К счастью, это пока еще не мое дело. Хотя такими темпами я уже ни за что не ручаюсь». «На каком основании Юлию Луконину обвиняют в убийстве брата?» — закричала я, ворвавшись в кабинет следователя. Капитан Дубченко вздрогнул. «Пирожок» — выпал из его рта. Я застала капитана в тот момент, когда он ел пирожок и запивал его кефиром прямо из пластиковой бутылки. Теперь пирожок валялся на полу. Кажется, он был с мясом. Я неприязненно посмотрела на выпечку. «Этому пухлику Дубченко лишь бы что-то жевать». Лучше бы работал усерднее. «Женщина, кто вы?» «Мы виделись три дня назад», сказала я, «на улице Ремезова, дом 5. Мы с Юлией Лукониной нашли тело ее брата, а теперь ее обвиняют в убийстве. Как такое может быть, если квартира была заперта, при мне она вызвала слесаря и взламывала замок? Я требую объяснений. Нет, я требую, чтобы Юлию немедленно освободили, а вы искали настоящего убийцу». Сергей Александрович поднял пирожок с пола, С сожалением его оглядел и выкинул в мусорную корзину. Он убрал бутылку кефира в маленький холодильник и только потом обратился ко мне. Напомните ваше имя и отчество. Людмила Анатольевна. Людмила Анатольевна, вы понимаете свое место в уголовном процессе? Вы свидетельница, свой гражданский долг уже выполнили, дали показания. Не мешайте работе следственных органов, вы свободны. «Давайте сюда ваш пропуск, я подпишу». «Я никуда не уйду, пока не получу ответ на свой вопрос». «Людмила Анатольевна, я не обязан вам ничего объяснять», — устало повторил капитан Дубченко. «Вообще ничего? Разве вы мое начальство, чтобы я перед вами отчитывался?» «Начальство?» — скинулась я. «Очень хорошо. Я сейчас пойду к вашему начальнику и оставлю жалобу, что хватают первого попавшегося невиновного человека и бросают за решетку». «Вы думаете, я законов не знаю? Очень даже знаю. Я до прокурора дойду». На самом деле я не читала Уголовно-процессуальный кодекс и понятия не имела, были ли у меня вообще основания для жалобы. Но вид у меня был решительный. И потом, я достаточно пожила в нашей стране и знаю, чем громче кричит человек, чем энергичнее качает права, тем внимательнее к нему отнесутся. Вот и капитан Дубченко, обреченно вздохнув, уступил перед моим напором. «Хорошо. Только я сразу предупреждаю, что за разглашение данных предварительного следствия свидетель несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет либо ареста на срок до трех месяцев. Вам это понятно? Я могила!» — клятвенно пообещала я. Сергей Александрович достал из сейфа дело, полистал страницы и спросил, «В котором часу вы с Юлией Лукониной вскрыли замок в квартире по улице Ремезова?» «Приблизительно в половине десятого вечера». Сергей Александрович кивнул. «Если точнее, то вы позвонили в службу 112 и сообщили о найденном в квартире трупе в 21 час 26 минут. Криминалисты установили, что Андрей Мохов был убит в этот же день, Около восьми утра. «Убит?» — похолодела я. «Да». Смерть наступила в результате удара по голове и как следствие черепно-мозговой травмы. После чего убийца вытер все поверхности на кухне. Экспертам не удалось найти никаких отпечатков. «И как это связано с Лукониной?» Дело в том, что в начале девятого утра Юлия приезжала в квартиру. Если точнее, то в восемь часов семь минут Камеры наблюдения в подъезде это зафиксировали. «Зачем?» Вот и я задал ей этот вопрос. Она ответила, что хотела поговорить с братом, но квартиру он не открыл и на звонки не отвечал. «Звучит правдоподобно?» «Вполне. Но сколько времени это могло бы занять?» «Две минуты?» «Пять?» «Максимум десять». Однако, судя по записи камеры наблюдения, Луконина пробыла в подъезде сорок минут. «Признаюсь, следователю удалось поставить меня в тупик. Интересно, что подруга делала в течение этих сорока минут?» «Может быть, этому есть какое-то разумное объяснение?» – спросила я. Сама Луконина объясняет, что искала на полу камень, который выпал из ее серьги. Камень очень маленький, но ценный, бриллиант. Дескать, ей пришлось буквально ощупывать ладонями пол на лестничной площадке. Весь вид капитана Дубченко выражал сомнение в этой версии. Она нашла камень? Нет. Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет, усмехнулся следователь. Он думает, это смешно? Решается судьба человека, а он тут хихикает. А соседи что говорят? В доме нет лифта, наверняка кто-то спускался с верхних этажей и мог видеть, как она ползает по полу. Капитан Дубченко не ответил на мой вопрос, из чего я сделала вывод, что соседи не опрашивали. Зачем? Если они могут разрушить эту удобную версию. Дело можно считать раскрытым и идти получать очередное звание. То есть только на основании записи камеры наблюдения вы сделали вывод, что убийца Юлия Луконина? Не только. Жена убитого, Марина Мохова, рассказала, что между Юлией и ее мужем был конфликт из-за квартиры, которая находилась в долевой собственности. Андрей не хотел освобождать квартиру. Препятствовал Юлии в получении дохода от сдачи ее в аренду, а на предложение Лукониной продать недвижимость ответила отказом. Марина собственными ушами слышала, как Юлия угрожала его убить. Я Шарашина, молчала. Новая информация совсем не вязалась с образом подруги. «Но замок!» — цеплялась я за последнюю соломинку. «В личинку впрыснули суперклей. Нам пришлось вызывать слесаря, чтобы попасть в квартиру. Что вы на это скажете?» Луконина могла сама впрыснуть суперклей сразу после убийства, чтобы отвести от себя подозрение. А потом вечером приехала со свидетельницей, с вами, и вызвала второго свидетеля, слесаря. «Как бы то ни было, основания для задержания гражданки Лукониной у меня есть». «Конечно, Людмила Анатольевна, вы можете подать жалобу, однако это ничего не изменит», — подытожил капитан Дубченко. Я хмуро на него возрилась. «Возможно, от жалобы не будет толка, но никто не мешает мне доказывать невиновность подруги, используя для этого все доступные способы. И первый из них — право на адвоката. Опытного профессионала, который разнесет все хлипкие улики следствия в пух и прах». К счастью, такой адвокат у меня был, и я немедленно к нему отправилась.